глава двадцать 21 В очередной раз Олег убедился, что если задача четко сформулирована, внятно доведена до исполнителей, которые при этом и мотивированы на ее добросовестное исполнение страхом наказания за провал или плюшками за успех, а лучше всего и тем и другим, то даже не самые лучшие исполнители показывают вполне приемлемый результат. Так получилось, и с выполнением озвученного им на совещании плана по лишению мятежников продовольствия. Пусть захватить и вывести в столицу провинции и герцогство получилось только четыре склада из 7, остальные три большей частью, были уничтожены из-за отсутствия на месте достаточного количества перевозочных и тягловых средств. В целом регент остался доволен, что публично и выразил вернувшимся в Вил полкам, а исполнявших обязанности командиров полков он назначил постоянными командирами и присвоил им звание полковников. К моменту возвращения войск Олег уже был уверен, что бывшие полковники это не просто тупые исполнители воли маршала, а были с ним заодно и помогали в разработке его преступных предательских замыслов. Пытать или допрашивать ради выяснения этого факта Олег не стал. Подозреваемые все были у него под боком, и время не поджимало. Поэтому при появившейся возможности Олег с использованием скрыто навестил узников и послушал их разговоры. Какие после этого могли быть сомнения? Никаких. Бывших командиров ждал суд. Правда, суд этот должен был состояться только после рассмотрения действий маршала на Большом Королевском Совете. Когда его там признают виновным а в государственной измене, тогда пойдут следом и его подельники. «Вылик, я не понял только, зачем ты устроил погром в Яблоневом?» Регент с досадой смотрел на упрямца. «По-моему, мои указания были вполне просты и доступны здравому смыслу». «Бесчинство в населенных пунктах прекратить!» Очередное совещание с командирами полков по поводу предстоящего прихода к виллу огромного количества банд на данный момент успешно теснимых экспедиционным корпусом чека с севера Олег проводил в резиденции наместника. Физ любезно предоставил для этой цели свой кабинет и скромно сидел на самом дальнем от регента конце стола. Но прежде чем приступить к главной теме военного совета, Олег решил провести краткий разбор полетов, как в таких случаях говорили в его родном мире. «Там укрылась часть банды, которая напала на наш арьергард при выходе из неторских болот. Мы в Яблоневом никого из местных не убивали, кого из бандитов там нашли, тех и вздернули. Ну и так, только ребята баб немного попортили, и все». «А дома зачем жгли?» «Ну, только те, где разбойников укрывали». Регент ловил на себе бросаемые из-под тишка взгляды, в которых проскальзывало недоумение, и это было понятно. Вылик по местным меркам поступил весьма мягко, так что недовольство Регента им было непонятно. «Впредь я попрошу все мои указания и тем более приказы выполнять от и до, полковник. Олег не играл». Он и правда был зол на вылега. «На первый раз вы отделались, считайте, выговором. А в следующий раз я вас сниму с должности. Время сейчас почти военное, да не почти, а военное, и терпеть нарушение моих распоряжений я не намерен». В наместническом кабинете повисла гнетущая тишина. Офицеры уже даже по судьбе отставленных полковников понимали, что шутить с регентом не следует. А услышанная угроза в адрес заслуженного полковника по пустяковому, как им казалось поводу, насторожила их еще больше. На должность командира полка назначал монарх и редко потом, когда у него доходили руки до отслеживания, как каждый отдельный ком полка служит, а уж случаи, когда кого-то снимали с должности незаправинности в бою, вообще на памяти присутствующих сейчас на совещании офицеров никогда не случались. Он не собирался и дальше терпеть воли. И если кто-то из полковников, хоть старых и заслуженных, хоть молодых, только что назначенных, думает, что он сейчас говорил сгоряча, то они жестоко ошибаются. Головы, может, лететь и не будут, а вот шевроны с аксельбантами будут срываться с корнем. А теперь, раз все все поняли, как я надеюсь, довожу до вас наши следующие планы. Ничего особо хитрого Олег придумывать не стал. Он намеревался рассечь силы бунтовщиков надвое, северную и южную их части, и поочередно привести их к покорности. Серьезно облегчало выполнение этой задачи устранение им вождей мятежа. И, если неоднозначная поддержка его действий коронными владетелями слишком мало времени прошло для осмысления и принятия ими правильного решения, до прекращения с их стороны помощи бандам. Отряды смутьянов, и так не отличавшиеся дисциплинированностью и обученностью совместным действием, остались без централизованного руководства и от известий, получаемых владетелями глубинной почты, пришли в полное расстройство и анархию. Верхний Ранск, центральная колонна армейского корпуса Чека, легко взяла без штурма, благодаря умелым действиям ниндзя Агрия. С взятием Адийска Нилу Чеппину и Волму Ньетеру пришлось повозиться, но все же они с этой задачей справились в довольно короткие сроки, и не без двойной помощи Олега, сначала обезглавившего адийских мятежников убийством вождя Мустила и Таркских советников, а затем и внесшим раскол в их ряды своими предложениями. Кто-то из мятежников, проглотивших наживку амнистии, ночью открыл ворота перед полком Ньетера. Подробностей Олег пока не знал, потому что много с помощью голубей не сообщишь. Но главное, он узнал, его замыслы исполняются вполне успешно, пусть и не так быстро, как он запланировал вначале. Тут разброд и шатания в рядах смутьянов сыграли в худшую для регента сторону – Они бросились скрываться по своим схронам в лесах, и его армии пришлось тратить время на перекрытие им путей отступления в других направлениях, кроме Южного. Как действует колонна Рекрета и его супруги Риты Сеннер, он известий не имел. На их пути не было крупных городов с голубятнями. Но раз никого из ниндзя не прислали, значит дела и там идут неплохо. Да и вообще полках этих супругов Олег, пожалуй, был уверен больше всего. Их ведут самые опытные его командиры. «Ной, твоя задача – перекрыть дорогу к Тоборску», – Олег показал полковнику на карте место, которое уже подобрали ниндзя-лиса. «Я думаю, ты справишься здесь своими силами. Очень сомневаюсь, что даже если разбойники, входившие в отряды, подчиняющиеся, Юраторну и Мустилу знают о смерти Драгоша, они захотят объединяться с его бандами. Как я знаю, уровень взаимного недоверия и неприязни у мятежников слишком большой. Они скорее попытаются от отчаяния взять столицу герцогства или уйти на юг, обойдя Вил с востока. «Вот чтобы последнего не случилось, ты, вылик, и вы все, — он обратился к четырем новоназначенным полковникам, начиная от Шлемовки и Доросинки — он показал на карте вытянувшуюся от вилла на восток, немного изгибавшуюся дугой линию, «поставите свои полки в боевые порядки». Как устраивать расположение сотен и как вести разведку местности, я надеюсь, вы знаете и без меня. Впрочем, кое-что вам подскажут мои егеря, которые попарно будут приданы вам, но не подчинены. Прошу к их советам относиться как к моим. Вопросы? Вопросов, в отличие от матросов, у офицеров оказалось много». В основном они касались прояснения текущей ситуации. Скрывать в этом плане от них что-то Олег посчитал ненужным и в общих чертах познакомил их с ходом дел, происходящих на севере провинции. «Физ, а тебя я попрошу остаться», притормозил Олег, просидевшего все совещание молчком, наместника. «Ты куда это из своего кабинета убегаешь?» пошутил он, когда полковники вышли за дверь. «Что там с нашими гонцами?» «Хорошо, господин», — улыбнулся Фис. «Я, честно говоря, не рассчитывал, что они вернутся, как я им советовал. Думал, передадут ваши предложения, и хорошо. Но гонцы, вот дела, возвращаются. И сообщают о согласии. Только, как я понимаю, они не до конца верят. Просят, чтобы вы лично подтвердили неприкосновенность их семей. Я уж им сказал, чтобы они соображали, какую ерунду несут. Еще говорю, не хватало, чтобы сам регент со всякой чернью встречался. Вроде бы... «Поняли, но не знаю». «Ничего, Физ», — прервал его Олег. «Не надорвется Регент от произнесения нескольких слов. Собери их где-нибудь в кучу. Как соберешь, мне доложишь. А с владетелями что? Я имею в виду коронных. Герцогские и так понятно, не при делах. То, что герцогские вассалы не вступали в какие-либо контакты со смутьянами, было очевидно». «Но вот не поддерживали ли они при этом изменческие намерения и действия своего сюзерена? С этим еще предстояло разбираться». «Затаились, господин Физ, совсем не солидно для чиновника столь высокого уровня», — почесал затылок. «Они очень хотят вам верить, наверное, но их уже один раз королевская власть подвела. Сейчас ведь вот так вот сразу не объяснишь все расклады. Думают, что маршал не мог действовать без поддержки сверху». «Но помощь смутьянам я вам докладывал, они свернули». «Понятно. В городе что у нас происходит?» Вопрос этот Олег задал неспроста. Хотя город являлся коллективным вассалом герцога и управлялся мэрией и городским магистратом, у Фиса была возможность теневого влияния в городе. И вовсе не потому, что он теперь занял должность коронного наместника» а потому, что этот подручный Лешика когда-то был одним из преступных авторитетов в Мнемее и имел обширные связи среди контрабандистов, скупщиков и продавцов краденого и прочего преступного элемента, и в том числе были у него выходы и знакомые в этой среде здесь, в Вилле. Олег, безжалостно расправившийся с криминалом, во всяком случае организованным, в городах Сфорце, не торопился этого делать в остальных городах Винора. Во-первых, на примере теперь уже улиного герцогства он убедился, что свято место пусто не бывает. И на место одной отрубленной драконьей головы вырастает другая, и рубить приходится постоянно. А во-вторых, с подачи Лешика Олег и его генерал-разведки начали активно использовать городской криминал для своих целей. В самом вилле обстановка спокойная, кашлянув, — сказал Физ. — Я тут, э, скажем так, если говорить на чистоту, только вы не подумайте, что... Прекрати, Физ. Неужели ты думаешь, что я не в курсе ваших с бароном Гервестом дел? Говори как есть. Наместник все равно немного нервничая продолжил. — Я тут кое-кому, по своим старым связям, посоветовал на время прекратить свою основную деятельность, зато поручил поработать на нас... «Присмотреть за благородными, которые сейчас в городе, за офицерами полков, которые здесь квартируют, за чиновниками и за своими, и за городскими, и, извиняюсь, э, за дворцовыми». Наместник посмотрел на реакцию регента. «Вчера хотел вам сказать, но вы были заняты. Ваша начальник охраны меня не пустила». «Да не за что извиняться, Физ. Все правильно сделал. Кальвадос элитный будешь?» Не дожидаясь ответа наместника – Олег собственноручно не побрезговал в очередной раз, если помнить тот случай в городской тюрьме, поухаживать за Фисом, налив в рюмку не только себе, но и ему. С сожалением вспомнил о молчаливой Моне, своей бывшей глухонемой рабыне, которая после своего освобождения стала его самой понятливой служанкой. Тут таких, естественно, не было. «Не стесняйся, пей!» — подбодрил он Фиса. Тот взял в руки рюмку, словно святой Грааль. «Спасибо, господин Рогинт». Он одним духом выпил рюмку и заулыбался от удовольствия. «В прошлом году меня господин Лешек угощал таким. С тех пор...» Физ, сожалеющий, вздохнул. «Еще угощайся». Налив еще по одной рюмке себе и ему, поинтересовался, когда и эти оказались выпитыми. «Трезвить нужно или ты в адеквате?» «С двух-то тарюмок с обидой в голосе спросил наместник. «Согласен!» — улыбнулся Регент. «Это тебе лично от меня подарок!» — Олег поставил перед собеседником нераспакованную бутылку такого же выдержанного напитка. Физ чуть не заплакал от умиления. Да мог ли когда-то бывший уголовник, пусть и высокого ранга, заключая сделку с дьяволом в лице Лешика, представить, что сделанный им тогда выбор приведет не только к немаленькой совсем властной вершине, но и к получению дара от самого регента Винора врученного лично. Олег в этом сомневался, а сейчас он видел перед собой человека, который готов будет за ним и в агоне в воду. Но и запомненное однажды из Ленина, что социализм – это контроль, Олег не собирался забывать. «Пусть здесь и не социализм, а полная ему противоположность». «Только я взял на себя смелость заплатить людям, ну, этим...» «Сами понимаете, господин Лешек я поддерживаю». «Если с деньгами на эти цели будут проблемы, обращайся к барону Гервесту». «Они через королевскую канцелярию, понял?» «Слушаюсь». «Так вот, пока ничего предусудительного в разговорах и поведении наблюдаемых не замечено. Если что-то заметят, то сразу же доложат». Не любили тут герцога особо. Уж больно сурово он обошелся даже с теми, кто в заговоре предыдущего не участвовал. И подозревал всех. А еще жадный был очень. Офицеры и стражники, кроме жалования, ничего от него не видели. Да и его обрезал по любому поводу и за малейшую провинность. Ну и хорошо. Ладно, Физ. Не знаю, что решу в дальнейшем. Но пока я подготовил указ об очередной административной реформе. «То есть мы с Клеменией разделили управление герцогством и провинцией, а сейчас я решил их вновь объединить. И пока не решится вопрос с герцогом, тебе придется рулить тут всем. Не трясись. Я понимаю, что не посеньки шапка, без поддержки не оставлю. И с помощниками помогу, как только придумаю, где их еще взять». В своей прежней жизни Олег слышал только отголоски перманентных административных реформ и все время удивлялся их нескончаемому потоку. Ему казалось, что намного проще сначала что-то продумать и лишь потом внедрять. Но вот стоило самому столкнуться с суровыми реалиями жизни, как все его прежние умные мысли пошли лесом. За полгода он успел сначала своим указом разделить управление виллом «А теперь вот снова объединить?» «А куда деваться-то? Кандидатуры на герцогский пост у него все равно пока не было. Да и стрёмно, признавался он сам себе, вот так вот сходу ломать многовековой уклад. Надо хотя бы посоветоваться со своими умными советниками». «Я не знаю, господин. Я не справлюсь. Если бы ты сейчас сказал, что справишься, я бы в тебе сильно разочаровался». «Но еще раз говорю...» «Одного я тебя не брошу на амбразуру Дота». Из фильма «Москва слезам не верит», который он однажды смотрел с отцом, первые минуты фильма зевая от скуки, пока не втянулся так, что потом еще пару раз пересматривал. Ему иногда вспоминался диалог, когда подруга поинтересовалась у главной героини, тяжело ли ей управляться с тремя тысячами человек. А та ответила, что тяжело было с тремя А вот как научишься управляться с тремя, то легко справишься и с тремя тысячами. Физ был довольно успешным руководителем. Олег достаточно долго выспрашивал Лешика, прежде чем назначить наместника, но ему по-любому необходимо будет набираться опыта. Попрощавшись с ошарашенным и впавшим в черную меланхолию наместником, Олег покинул его резиденцию». «На стены?» – поинтересовался Лис. «Да, давай, еще до темноты времени полно». Сегодня Олег еще собирался более внимательно рассмотреть оборону города. Все же из виллы уходили все полки, оставляя город под защитой стражи и самого герцога. Впрочем, чем дальше Олег размышлял о возможных действиях мятежников, тем менее вероятным он видел их решение попытаться взять город. Для штурма их отряды слишком разобщены – имеют немногочисленную и слабую магическую поддержку и совсем не оснащены инженерными приспособлениями. Единственное, на что они могли бы рассчитывать, так это на измену в рядах городских защитников. Но герцог в этом вопросе проявил бдительность и всех неблагонадежных повесил за городскими воротами. Там же нашли свой конец и невиновные, но кто в таком мире и в такое время будет сильно разбираться? Несмотря на сделанные им выводы, Регент, тем не менее, решил лично проинспектировать состояние стен, башен и вооружения города. «Не в этот раз, так в другой такое знание может пригодиться».